Глава 12. Асфальтное растение. В кучке новопровезенных арестантов выделялся самый молодой, бледный, худой, большеглазый, в старой красноармейской шинели в накидку на потертом и жеваном, на опрятном и явно заграничном пиджаке. Он умоляющий глядел дел надымивших папиросами сторожилов шарашки, которые проходили мимо. «Пошальсь-то, курит!» «Пошать-то! Немножко курит!» Жадно затянулся и, казалось, стал еще бледнее. Услышав немецкую речь, сблеснул глазами и весь задвигался, точно приплясывая. «О, Боже! Вы говорите по-немецки! Меня зовут Курт А. Прошу вас, объясните, что это здесь такое? Где мы находимся?» Первый обед. После бутырской баланды он назвал роскошным пиршеством. Получив в коптерке постельное белье, застелил койку. «Боже мой, я четыре года не спал на простыне и подушке с наволочкой». Блаженно попыхивая папиросой, он рассказывал, выразительно подчеркивая книжные обороты речи. «Ну что ж, здесь я, пожалуй, могу прожить мои двадцать пять лет» хотя и получил их ни за что, ни про что. Нет, никакой я не национал-социалист и никогда не был. Я потомственный пролетарий, берлинское асфальтное растение. Отец был мастером у Симмонса, а я работал в разных фирмах, сперва у станка, потом электротехником и кальщиком Стал бригадиром, а там и мастером. Ни в казарме, ни на фронте ни одного дня. Легкие, слабые, плоскостопие, но главное – броня. Таких мастеров у нас от солдатщины берегли. Посылали меня и на другие заводы, в дочерние фирмы налаживать работу, учить мастеров. Больше года работал в Вене. Чудесный город. Люди приветливые. В первые дни коллеги на меня косились. Прусак, пивки. Но потом мы отлично поладили. Многие говорили, что я по характеру настоящий венец, живу и другим жить не мешаю. После войны советские начальники меня ценили. Толковые русские инженеры в погонах понимали, что значит высший класс прецизионной механики. Но вдруг меня вызвал офицер контрразведки. Почему вы, берлинец, работали в Вене? С какого года в нацистской партии? Какие получали задания на саботаж? Я доказывал, в партии никогда не вступал. Отец был социал-демократом, дядя по матери даже коммунистом и двоюродный брат юг-коммунистом. Еще и после 1933 года листовки приносил. А я, как все рабочие, состоял только фронт Ну и в обществе сила через радость. Ходил концерты, ездил на морские прогулки. Однако ни в партии, ни в штурмовых отрядах ни одного дня. Рассказывал о себе подробно, чистую правду, только правду. «Нет, пытать не пытались Ударили несколько раз. Я все доказывал, мои слова легко проверить. В Берлине можно справиться в канцеляриях фирмы, там же есть документы. Но они, твоего Берлина, уже вообще нет, капут. Кого там искать и какие бумажки?» «Оправили в бутырки. Здесь за год было только три допроса. Вежливо, корректно. Писали то, что я говорил. Потом дали мне посмотреть все дело. Перевозчик сел рядом, объяснял. Там оказались весьма наглые доносы. Два австрийца и один поляк, якобы работавший в моей бригаде, понаписали, что я нацист, фанатик, ругал советскую армию, агитировал за саботаж». Я стал объяснять, что все это ложь, я этих людей не знаю. Они работали где-то по соседству, ведь и они меня знать не могли. Спросите у тех, кто со мной работал. Но следователь отмахнулся. Пора закрывать дело, и так уже долго тянется. А вы все расскажете на суде. Вы обвиняетесь по статье 1 международного закона, принятого в Нюрнберге. Да-да, по тому же закону, по которому судили Геринга, Гесса, Риббентропа, штрахера Но они-то ведь главные бонзы, вожди партии и Рейха. А я беспартийный пролетарий. Он смеялся. Вот и хорошо, объясните это судьям. Но суда никакого не было. Просто вызвал меня дежурный по тюрьме и объявил решение особого совещания. 25 лет. Курт был общителен в словах хортлив любил щегольнуть образованностью он помнил отрывки из монологов фауста и по разным поводам декламировал старательно блюдя литературное сценическое произношение часто напевал зонги из трехгрошовой оперы ядер хальфес берзет зельне и помнил наизусть много сюрреалистических стихов моргенштерна Он уверял, что он убежденный антифашист, демократ, но всегда был вне политики. Любит спорт, шахматы, женщин, хорошее вино. Однако всегда любил читать, поэтому смыслит еще кое-что и в других вещах. Нацисты не были все одинаковы. Гиммлер – страшная фигура, беспощадный Райсхайни, лей – пьяница, болтун. Но Гитлеру нужно отдать справедливость. Он был замечательный оратор, гипнотизировал аудиторию. Даже злейшие враги признают, что он великий государственный деятель. Что он сделал из нищей Германии, раздавленной Версалем и кризисом. В 1932 году у нас было 8 миллионов безработных. Хозяйство замирало. Всюду шло разложение. Начиналась гражданская война. А он за 5 лет создал мощную державу. Потом за один год покорил всю Европу. И еще за два года завладел пространством от Пиренея до Кавказа, от Сахары до Северного полюса. Конечно, он жестоко просчитался, перетянул пружины, переоценил союзников и недооценил противников. Немцы воевали по-европейски, по старым традициям. Армия сражается, народ работает. А русские вели тотальную войну, ничего не жалея. И когда мы спохватились, оказалось уже поздно. В как я целый год сидел в одной камере с генералами и офицерами нашего генштаба. Сам Черчилль называл генеральный штаб вермахта лучшим в мировой истории. Так что я уже знаю все, что происходило. Сталинград был просчетом фюрера. Итальянцы и румыны открыли наши фланги и тылы. Венгры тоже воевали куда хуже, чем предполагалось. Образовался безнадежный котел, и только после этого мы объявили тотальную войну. Мы еще могли победить, если бы пустили в ход Фау-3, ведь Фау-1 и Фау-2 деморализовали англичан. Фау-3 поставила бы их и ямки на колени. Но Рузвельт и Черчилль передали фюреру, что тогда они начнут тотальную газовую войну против немецких городов. А к тому времени даже солдаты позабыли о противогазах. Погибли бы десятки миллионов людей. И фюрер приказал не вводить в действие новое оружие. Да-да, конечно, он ошибался. Он слишком доверял своим подчиненным. веринг уверил его что Люфтваффе всегда будет превосходить всех противников. И фюрер задерживал разработку ФАУ, отказался от атомной бомбы. А янки выпускали с конвейеров летающие крепости, сажали в них пьяных негров и начали террористические ковровые бомбардировки всех городов. На фронте они драпали. В декабре 1944 года, В Орденнах наше рождественское наступление едва не сбросило их обратно в море. Но зато они превратили в развалины Берлин, Гамбург, Кёльн, Франкфурт, а Дрезден, открытый город, город лазаретов и искусства уничтожили за два дня. Для Германии война стала самоубийственной. Конечно, Гитлер во многом виноват, но посмотрим, какой еще приговор вынесет история. Ланге, ординарис Гитлера, был в бутырках моим соседом. Он рассказывал, что фюрер по-человечески симпатичен, вежлив, скромен, воздержан в пище. Совсем не пил. Вот это уже было мне не по вкусу. Боюсь трезвенников. Чаще всего они холодные, жестокие прагматики. Аскетические повадки Гитлера меня больше всего отталкивали. И, конечно, образования ему не хватало. Человек из народа, гениальный самоучка. Прекрасно разбирался в живописи, архитектуре, скульптуре. И сам рисовал, писал акварели. Мой кузен, доктор философии, знаток искусств и уж никакой не нации. Его брат был женат на еврейке. Говорил, что фюрер мог бы стать великим художником, если б отказался от политики. Ланге подробно рассказывал в камере, как в сороковом году, когда наши войска заняли Голландию, некоторые офицеры и солдаты ходили навещать бывшего кайзера Вильгельма на его ферме. Тот их принимал в и только стоя на террасе в саду. Они щелкали каблуками. «Майштетт! Майштетт!» А он покровительственно кивал. «Поздравляю с победой, мои храбрецы!» И тогда же послал телеграмму Гитлеру. Мой фюрер, поздравляю и надеюсь, что под вашим великолепным руководством будет полностью восстановлена германская монархия. Понимаете, восстановлена монархия. Фюрер и смеялся, и сердился, повторял несколько раз. Поверьте, Ланге, мы должны коренопреклонно благодарить социал-демократов за то, что они прогнали этого надутого болвана. Он, видите ли, надеется, что немецкий народ восстановит его трон, а я буду при нем вместо Бисмарка, которого он же уволил на горе Германии. Такой идиот. Да-да, война на Востоке была роковой ошибкой, цепью роковых ошибок. Это Геббельс признал уже сразу после Сталинграда. Вы тоже помните эту февральскую речь в спортзале? Вот кто был оратор, пожалуй, не хуже Гитлера, Айне Реднер Карконе, сокрушительно красноречив. До тридцать 1933 года и соцы, и коцы боялись его речей больше, чем всех револьверов, дубинок и кастетов. После Сталинграда он первым сказал «Мы просчитались» и объяснил, как и почему. «Все, кто видел вашу Красную Армию, Когда вы помогли нам стереть с карты, поля Кленленд поражались. Солдаты убого обмундированы, обун... винтовки старого образца, вовсе нет автоматов, артиллерия конная, как при царях-королях. Танки быстрые, но поляки их поджигали винтовочными залпами. Правда, старые генералы, те, что по традиции любят Россию, предостерегали. Внешность обманчива. Иван грязин и не чесан, однако зорко видит и чутко слышит. Штаны у него дережные, зато кулаки стальные. Но когда Сталин попытался завоевать Финляндию, оказалось, что и сталь у вас непрочная. Финны били ваши стократно превосходящие войска. Немцы, которые уехали из Прибалтики, говорили о советских солдатах, Весьма пренепрежительно. Пусть наши сводки в первые месяцы войны врали, преувеличивали даже втрое. Ведь и так пленных был, были миллионы. И наши солдаты, которые дошли до Волги, до Кавказа, по пути видели, как у вас люди живут, какая бедность везде, грязь, беспорядок. Ни деревни, ни города нельзя даже сравнить с нашими и вообще с европейскими. Ведь только немногие наши военнослужащие могли читать ваши книги, судить о театрах, о музыке. Большинство солдат – это рабочие, крестьяне, маленькие люди. Они приздают осязаемые, реальные ценности. Они видели ваши дороги, ваши жилища, ваши товары. Да-да, конечно, ваши танки, пушки и самолеты были тоже вполне реальны. У нас кое-кто понял это уже в первые месяцы но таких было немного. Главный просчет Гитлера был на Востоке. Противник оказался куда страшнее, чем предполагали самые осторожные. Куда хитрее. Ваши генералы Финляндии и в Польше гнали на убой своих солдат, чтобы убедить нас своей мнимой слабости. И потом также воевали в первый год с нами. Бессмысленные массовые атаки прямо на пулеметы. уре А наши генералы слишком поздно сообразили, что это были обманные маневры, что все эти кровавые потери и поражения – хитрые уловки. Вот так вашей стратегии и проиграли вермахт. Восточное коварство одолело немецкое прямодушие. Нет, нет, никакие это не фантазии. Я свободен от национализма. И я высоко чту и люблю вашу нацию, вашу культуру. Толстой, Достоевский, гениальные писатели. Я читал «Войну и мир», «Братья Карамазовы» и «Преступления и наказания». Я очень ценю русскую музыку, Чайковского. Сюиту Щелкунчик готов слушать ежедневно. Но я люблю свою страну и знаю ее историю. На нем со всегда клеветали противники. Нам завидуют потому что мы живем лучше, богаче, чище. В ту войну французы и англичане лживо приписывали нашим солдатам зверства и насилие. Сами разрушали бельгийские церкви и обвиняли немцев. Англичане первыми применили удушливые газы. Нет, нет, это я точно знаю. Вот и вас так учили. Вы, конечно, лучше других знаете наш язык и нашу культуру. Но вас обучали... «Тенденциозно. Я точно знаю, удушливые газы и бомбардировки с воздуха сперва применяли наши противники. Ну, в России, конечно, могло показаться по-другому. На Восточном фронте инициатива ведь была немецкой».